2 женя какая же она красивая спасибо пробормотал я под нос и сел рядом с ней красивая а еще добрая таким приятным милым девушкам вовсе не обязательно краситься или вызывающе одеваться чтобы показать свою красоту зачем она так нарядилась на экскурсию я поерзал и куда мне теперь убрать рюкзак здесь так «Узко, душно и неуютно. Зачем я вообще взял его с собой?» Вздохнув, положил рюкзак на колени, поправил очки, почесал лоб, затем висок, прихватил зубами за заусенец, отпустил. «От осознания того, что рядом сидит девушка моей мечты, у меня начинала неумолимо подниматься температура. И, возможно же, вот так просто сидеть рядом с ней, да? Нужно, наверное, о чем-то поговорить?» Автобус наконец-то тронулся. За окном мелькали дома и деревья, а у меня никак не получалось спокойно усидеть на месте. А куда деть руки? Вот вы когда-нибудь слышали, чтобы человеку мешали его собственные пальцы? Вот мои сейчас жили отдельной жизнью, лежали поверх рюкзака и отстукивали похоронный марш в ускоренном перемотке. Я попытался их усмирить, да боль сжав кулак, но тогда они затряслись такой силой, что только слепой бы этого не заметил. Интересно, Лена видит, в каком я состоянии? Смотрит сейчас на меня? Я осторожно повернул голову, и мой взгляд, скользнув по профилю девушки, тут же нырнул в ее декольте. Господь мой создатель, уклянусь, это вышло совершенно случайно. Я не собирался пялиться на ее... на, на ее... Боже! Удушливый жар поднялся откуда-то из живота и ударил мне в лицо. бабах Я отвернулся и уставился на свои руки. Теперь еще и ладони вспотели. Нужно было срочно куда-то их спрятать. Куда? О, в карманы! Я дернулся, пытаясь сунуть потные ладони в карманы джинсов, и заехал Лене локтем в плечо. «Ай!» — воскликнула она и потерла место ушиба. «Прости!» Лена тяжело вздохнула и отвернулась обратно к окну. «Аккуратнее!» «Ну вот, я все испортил!» пс пс, -пс! Донеслось справа. Я взглянул в сторону звука «Неуемный Майкин!» Ему удалось занять место позади зануды Савиной. Наверняка будет всю дорогу доставать ее своими разговорами. Если бы не Дулька на голове отличницы готов поспорить, он бы дергал ее за косички. «Что?» — спросил я его одними губами. Друг показал мне большой палец и подмигнул. «Круто!» «Конечно, круто! Я мечтал о том, чтобы сесть рядом с ней целых два года». Откуда ж мне было знать, что это будет так тяжело? Теперь нужно как-то поддерживать разговор, а в голове совершенно пусто. Может, что-нибудь у нее спросить? Ну что? Сделать комплимент? Говорят, что девушки любят комплименты. Ну разве можно выделить что-то одно, если в ней все прекрасно? Господи, ну как же тяжело! Ты не откроешь форточку? Что? А, я... Да начал заикаться я о чем она спросила ее вопрос застал меня врасплох да форточка напомнила лена хмурясь форточку да запросто я соскочил рюкзак упал мне в ноги пришлось наклоняться чтобы его поднять стукнулся лбом о сиденье впереди можно не пинаться возмутилась сидящая передо мной девушка простите Почесал лоб, выпрямился, отдёрнул джемпер, оскалился в попытке улыбнуться Лене, вышла как-то криво, ещё раз поправил очки, случайно наступил ей на ногу, увидел, как Лена закатывает глаза от боли и расстроился. «Ну ничего, сейчас открою форточку, ей будет приятна моя помощь». Потянулся к рычажку, попытался повернуть. «Что там?» — спросила она. «Кажется, заклинило». «Нельзя ударить в грязь лицом!» Напрягся, вцепился в бедный рычаг сразу двумя руками. «Я тебя все равно поверну!» «Не получается?» «Нет!» — прорычал. «Сейчас! Давай помогу!» Лена попыталась встать, но в этот момент я выдрал рычаг и полетел назад. Теперь Лене досталось локтем по голове. «Ой!» В этот самый момент автобус попал в колдобину, и мы рухнули вниз уже вдвоем. Я спиной на пол, она на меня сверху. «Про... прости», — промычал я, барахтаясь и пытаясь подняться. «Ай!» — вскрикнула Лена, лежа на моей груди. От одной только мысли, что она лежит сейчас на мне в проходе между креслами, у меня чуть не случился удар. Нужно быстрее встать. «Сейчас! Сейчас!» Задергался я. «Ай! а, -а, -а Еще громче завопила Лена, припадая к моей груди щекой. «Что такое?» «Да подожди ты!» Взмолилась девушка. Я замер, лежа на спине, держа в руках проклятый рычаг. Встать? И лежать? Ш Что мне делать? Что происходит? «Эй!» «А чем это вы там занимаетесь?» — рассмеялся кто-то. «У меня сережка в твоем джемпере застряла», — прошептала Лена. «Я помогу. Нужно только привстать». Мы осторожно начали подниматься. Все уже буквально валялись от хохота. Ребята показывали на нас, махали руками, свистели. Громче всех ржал баскетболист Харитон Кошкин. Я узнал его по голосу. Мерзкий тип, тупая двухметровая горилла с интеллектом хомячка. В прошлом году он снялся в рекламе крема от грибка ногтей и стал местной звездой. Надо мной уж точно все смеялись бы после такого ролика, а Харитошку, как мы его с Антохой называли, сокурсники побаивались, поэтому ему повезло больше, и реклама только добавила спортсмену очков. Вот так, еще немного... У меня кружилась голова от нежного сладкого запаха лениных волос. Мы приподнялись, и я аккуратно убрал ее светлые пряди в сторону, ухватился за украшение, повернул дужку и освободил от него мочку ее уха. Осталось только отцепить саму сережку. Лена выпрямилась схватилась сначала за ухо, затем, заметив, что на нас все смотрят, одернула юбку и рухнула обратно на свое место. Ничего, уставились. Представление окончено. «Ленка, а на меня запрыгнешь? А на меня? А на меня?» Посыпались со всех сторон смешки. «Она только на Левицком скачет!» — заржал кто-то в передней части салона. пошли вы Только и сказала она, отворачиваясь к окну. Мне хотелось сказать что-то в ее защиту, но я боялся сделать еще хуже. Было видно, что Лене хочется скорее закрыть эту тему. Она и так, должно быть, сильно переживала, когда гад Левицкий месяц назад растрепал своим друзьям о том, что у них что-то было. Я сел рядом, отцепил сережку и протянул ей. «Держи». Она молча взяла украшение и бросила в сумочку, заодно проверила телефон и поправила прическу. Не хотелось чем-то помочь девушке, как-то утешить ее, но Лена, занавесившись от меня волосами, молча смотрела в окно. И лишь когда она шмыгнула носом, меня прорвало. «Наверное, ты не помнишь меня. Меня зовут Женя». Я придвинулся к ней немного и понизил голос, чтобы меня никто не услышал. Мы с тобой иногда встречаемся на лекциях или в библиотеке, в столовой. В общем, прости, что так вышло. Неловко, конечно. Я не специально прицепился к тебе. Вообще-то это ты ко мне прицепилась, но это тоже неважно Я просто хотел сказать правильно, что ты не реагируешь на их усмешки. Дуракам ведь ничего не докажешь. Лена тяжело вздохнула и прислонилась лбом к стеклу. Пусть они думают, что хотят. Продолжил я. Они просто тебе завидуют. Ты умная. Я судорожно сглотнул. Красивая, добрая. Тебе не надо что-то им доказывать. Просто будь собой. Есть люди, которым ты нравишься и такой. Боже, что я несу. Провалиться бы на месте прямо сейчас. Извини, милю, что попало. Шумно выдохнул я. «Лучше я помолчу». Сложил руки на коленях. «Ты что-то сказал?» Вдруг спросила Лена, обернувшись, и достала из уха маленький наушник. Она меня даже не слышала. «Лена». «Левицкий, Левицкий! Ну почему они до сих пор о нем не забыли?» Едва я услышала эту фамилию, как внутри все вспыхнуло огнем раздражения и обиды. Захотелось закрыться от всего мира, собраться в скорлупу и плотно зашторить занавески. Тим Левицкий. Герой книги «Обаятельное чудовище». Как второстепенный персонаж появляется впервые в книге «Нана», имеющей второе название «Сердце на двоих», затем в «Разрешите влюбиться» и «С тобой никогда». Елена Сокол. Этот парень был одной из моих ошибок. В череде неудач и неправильных поступков мне суждено было нарваться именно на него. Тим Левицкий, наглец, грубиян и известный на весь университет ловелас. Идея закрутить с ним, чтобы Харитон меня заметил и немного приревновал, показалась мне тогда почти гениальной. Я не собиралась переступать черту. Не хотела встречаться с Тимом, просто думала, что невинный танец на одной из вечеринок заставит Кошкина, наконец, обратить на меня внимание. Но он не обратил. А спиртного было так много, что через пару часов я уже не понимала, что вообще со мной происходит. Мы оказались в одной из комнат. Тим шептал комплименты и гладил мои бедра. Потом начал целовать. Помню, что было щекотно, но приятно. Я тогда подумала, а почему бы и нет? Официального парня у меня не было, я никому ничего не была должна. Мне можно было ни о чем не жалеть. Но когда Тим начал снимать с меня блузку, меня просто вырвало на него фонтаном. Из дальнейшего я помнила немного, разве что недовольные крики и нецензурную брань, А на следующий день узнала, что, оказывается, мы переспали. И пусть этого и не было на самом деле, но так Тим сказал своим друзьям. Слухи распространились очень быстро. Нет, никто не кричал мне вслед и не показывал пальцем, а некоторые девушки даже завидовали, но я чувствовала себя грязной. Клевета, сплетни, наговоры — это гниль распространяется быстрее любой заразы. Сначала я пыталась оправдываться перед однокурсниками, все отрицала, потом отшучивалась, потом пыталась разобраться с Тимом, с ним даже беседовал мой брат Ромка. Левицкий все-таки взял свои слова обратно, но всем вокруг было наплевать и на его признание, и на мои чувства. Тогда наплевала и я. К чему что-то объяснять? Проще сделать морду кирпичом и позволить окружающим делать то, что им заблагорассудится. Считайте меня шлюшкой, а я буду еще хуже всем на зло Моя одежда кажется вам вульгарной, буду носить ее с гордо поднятой головой. Думаете, что я неудачница? Да скоро у меня будет все самое лучшее, и вам придется с этим смириться. Черт, в каком же я дерьме? Слипнув, я бросила сережку в сумку, достала наушники, вставила их в уши и врубила музыку в смартфоне отвернулась к окну и сожмурилась чтобы не давать волю слезам. На самом деле, все испортилось уже давно, после школы, в тот самый момент, когда разминулись наши с Зоей дороги. Зоя Градова, героиня книги «Любовь по обмену», лены Сокол. Зойка Градова, она была моей лучшей подругой. Мы жили неподалеку, наши родители дружили, и мы с ней все делали вместе. Играли в песочнице ходили в школу, качались на качелях, влюблялись в мальчишек и даже писали им романтические письма, тоже на пару. Я окончила школу на год раньше ее. Наша семья переехала в престижный район, и я решила поступать в политех. — Какой политех? — спрашивала Зоя по телефону. — Ты же хотела учиться на журналиста. Действительно, как-то у нас с ней был разговор об этом. Подруга начала убеждать меня поступить в универ и исполнить свою мечту. А мне все это казалось бредом. Я была настолько неуверена в себе, что даже представить не могла, что она искренне желает мне добра. Понимаете, зои удавалось всегда все, за что она не бралась. Пение, танцы, рисование. А у меня не было никаких талантов, ну никаких. Кроме странного умения складывать слова в предложение. «Тебе нужно писать статьи или даже книги», убеждала меня подруга, а я отчаянно ей завидовала. «Ну что за талант такой писать? Примитивный какой-то. у Где и кому он пригодится?» Я тогда рассердилась на нее и оборвала наше общение. Легко и советовать, легко утверждать. У самой все вон как гладко в жизни идет. С учебой все в порядке, учителя ее обожают. Мальчишки толпой за ней ходят, любого выбирай. А сама невзрачная серая мышь. Что она вообще в жизни понимает? Да ей мои проблемы нужны, как козе сапоги на шпильках, а еще умничает. Хочу в политех, пойду в политех. А она, она мне просто завидует. Один момент я позволила чувству зависти сожрать меня буквально целиком. Конечно, я все поняла, но только гораздо позже. Я увидела, что мои проблемы, нараставшие как снежный ком, теперь тянули меня вниз. До меня вдруг дошло, что все вокруг складывалось совсем не так, как мне когда-то мечталось. Какие-то чужие люди, какие-то чуждые мне понятия и предметы в политехе. Все чужое, все не мое. Но признать свои ошибки, сойти с накаданной колеи и начать все сначала, это пугало меня еще сильнее. Да и поздно уже, наверное. Скорый поезд под названием «Жизнь» уносил меня в другую сторону, и не было ни сил, ни желания дергать стоп-кран. Пусть все будет так, как будет. было Блова не вернуть. «Ты что-то сказал?» Я достала из уха наушник и повернулась к соседу. Не знаю почему, но вдруг показалось, будто он обратился ко мне. В груди что-то кольнуло, и внутри разлилось мягкое тепло. Я? Парень дернулся, отводя взгляд. Нет, нет. Значит, показалось. Я отвернулась к окну. Через полчаса автобус остановился на заправке. Я сняла наушники и собрала в хвост вялые сосульки, все, что осталось от стильной укладки. «Подышите свежим воздухом, прогуляйтесь, разомните кости», — скомандовал сопровождающий нас преподаватель. «Только далеко не уходите, ровно через пять минут отправляемся». Народ радостно повалил к выходу. Когда толпа немного схлынула, я спросила у соседа. «Ты выходишь?» «Я...» «А... Э, да...» — замялся он, поправляя очки. Соскочил, вытер ладони от джинсы и припустил вперёд по проходу. Я встала и двинулась следом. — Ну, как ты там? — поинтересовалась Жанна, подхватывая меня под руку на выходе. — Не утомил тебя, очка завр спросила Окси, хватая меня под локоть с другой стороны. — Вроде нет, — улыбнулась я. — Идём, там есть магазин, купим попить. Они потянули меня в сторону здания и туалет. «Припудрим носики». Пока мы кружили возле полок, выбирая диетические батончики, девчонки ругали меня за то, что я убрала волосы в хвост. Но мне так надоело перед ними все время оправдываться, что я лишь виновата кивнула. Уборная на заправке оказалась грязным сортиром с ржавой водой из-под крана. Что ж, пришлось довольствоваться этим. Пока Жанна с Окси дружно пугали меня историями о том, какие микробы таятся в этом страшном месте, я представляла, что было бы с ними обеими, если бы они узнали, сколько микробов живет на их смартфонах. «Эй, это мое место! Я здесь сидел! Ну, дай попить! От кого так воняет?» Пока все шумно рассаживались в автобусе, я поискала глазами Харитона. Он и его друзья зашли в салон последними, смеясь, они заняли свои места. Все в сборе, раздался голос преподавателя. Да! нестройным хором отозвались студенты. Я достала наушники, вставила в уши, автобус тронулся. Прежде чем включить музыку, взглянула на соседнее сиденье. Оно пустовало. Где он? У как его, парнишка тот? Оглядела салон. — Ещё бы вспомнить, как он выглядел. Тёмненький такой, в очках. Он пересел, наверное. — Ты одна? — спросил внезапно появившийся Харитон. Я, растерявшись, ещё раз бегло глядела салон и перевела взгляд на спортсмена. От его ослепительной улыбки у меня вспыхнули щёки. — В общем, да. — Тогда я присяду, — сказал он и бесцеремонно плюхнулся рядом. Чувствуя, как противная капелька пота ползет по моей спине, я вжалась в кресло. Автобус отъехал от заправки и выехал на широкую дорогу. «Как настроение?» — придвинулся ко мне Харитон. От смущения я сглотнула и впервые почему-то подумала. «Да где же ты, чертов очкарик? Почему ты отсел?»